членов Политбюро, и предполагал поставить его на место председателя Совета Министров. Конечно, те, кто попал в число Гришинской команды, практически были обречены, и многие действительно вскоре простились со своими преслами. Но Далгис еще работал. Пожалуй, это был один из наиболее профессиональных, эффективно работающих секретарей ЦК. Так до своей пенсии он и оставался кандидатом в члены Политбюро. Относительно молодым, ему еще не было и 50 лет, он стал секретарем ЦК, приехав из Красноярска. долгих отличали системность, взвешенность, он никогда не предлагал скоропалительных решений, самостоятельность, конечно, в пределах допустимого. Когда, например, на Политбюро шло обсуждение моей кандидатуры на должность секретаря ЦК, это происходило без моего участия, все активно поддержали предложение, зная, что я, так сказать, выдвиженец Горбачева. И только Далгих сообщил свою точку зрения, сказав, что Ельцин иногда слишком эмоционален, что-то в этом духе. Секретарем ЦК меня избрали, и скоро, естественно, мне сообщили о его словах. Я подошел к нему, конечно, не для того, чтобы выяснить отношения, Просто хотелось услышать его мнение не в пересказе, да и важно было самому разобраться в своих ошибках. Все-таки я только начинал работу в ЦК. Он спокойно повторил то, что говорил на политбюро. Сказал, что считает решение о назначении меня секретарем ЦК совершенно правильным. Но только свои эмоции, свою натуру надо сдерживать. Как ни странно. Этот не слишком приятный для меня эпизод не отдалил нас, а наоборот сблизил. Появился особый человеческий контакт, доверительность, вещи совершенно дефицитные в стенах здания ЦК КПСС. На заседании в Политбюро мы сидели рядом и часто очень откровенно обсуждали возникающие в стране проблемы и то, как они решаются, наскоком, он поспешно. В своих выступлениях он не любил критиковать, а просто высказывал личное, четкое, ясное и продуманное предложение. Мне кажется, он очень полезен был Политбюро, но вскоре его увели на пенсию. Лукьянов долгое время был чуть ли не самой незаметной фигурой среди высшего партийного эшелона власти. Он занимал пост первого заместителя председателя Президиума Верховного Совета СССР. После возникновения новой ситуации с выборами, съездом народных депутатов, работой в сессии Верховного Совета, его роль резко возросла, и тут же в полной мере проявился набор партийно-бюрократических качеств высокопоставленного аппаратчика. Негибкость, отсутствие внутренней свободы, широты мысли. Он не может управляться с нестандартными ситуациями, нередко возникающими в работе Верховного Совета, впадает в панику, начинает сердиться, чуть ли не кричать и даже стучать кулаком. Сейчас с нынешним составом Верховного Совета такой первый заместитель председателя еще может сгодиться, но при нормальных свободных выборах, которые, я уверен, все-таки состоятся, Лукьянову трудно будет усидеть на этом посту. Язов, министр обороны, это настоящий вояка, искренний и усердный. Ему можно было бы доверить командование округом или штабом, но к должности министра обороны он не подготовлен. Ограничен, совершенно не приемлет критику, и если бы не буквально жесточайший прессинг Горбачева на депутатов, никогда Язов не был бы утвержден в должности министра. Как от этого стопроцентного продукта старой военной машины ждать каких-либо позитивных перемен в армии, нового гибкого подхода к решению проблем обороноспособности страны, для меня не ясно. Генерал, он и есть наш отечественный генерал, с тоской глядящий на все гражданское население страны и в глубине души мечтающий призвать всех взрослых на вечные воинские сборки. Утрирую, конечно, но мне лично симпатична американская традиция назначения на должность министра обороны. Им может стать только гражданское лицо. Это абсолютно верно. Все-таки у профессионального военного мозги чуть-чуть перевернуты на милитаристский лад.